Первым в ледник забирался леший. Он должен был подтянуть на веревке хоря. Его поврежденная рука успела распухнуть, он едва ворочал ею. Трос был на месте, оставленный на краю ямы налобник продолжал гореть тусклым желтым светом. Леший в несколько энергичных рывков подтянул свое сухощавое тело к краю ямы и свалился на бетон. Интуиция сработала прежде, чем мозг до чего-то дошел. Вместо того, чтобы встать на корточки и приподняться, он тут же перекатился еще раз и услышал, как совсем рядом железо лязгнуло о камень, там, где он находился секунду назад. «Кувалда», — вспомнил леший. Он вскочил, как Ванька-встанька, попятился назад, прикрывая руками лицо и голову от следующего удара. Споткнулся, опрокинулся на спину. Следующий удар пришелся по касательной в голень. Он не помнил боли, не помнил, как снова оказался на ногах. Он взмахнул киркой, еще не видя никого перед собой. Кирка со свистом рассекла пустоту. Тонкий, будто... Это детский виск в темноте, и снова лязг железа, но уже слабый, звенящий, расслабленный, кувалду бросили на пол. Леший шагнул на звук, и в этот момент в луче налобного фонаря Джон Лайт мелькнуло нечто — лицо или морда, круглые желтые глаза. Плоский нос, неровный кривой оскал, то ли густая щетина, то ли не стриженные годами волосы. Приземистая, раскоряченная фигура ростом семилетнего мальчишку. Всего одно мгновение. По телу Лешего от макушки до пальцев ног прошла волна, словно его облили холодной водой. Волосы под налобником шевельнулись. «Этого не может быть», — подумал он. «Сказки, сказки». Существо метнулось к выходу с бесшумным, с невероятным, с насекомым каким-то проворством. Оно двигалось на четвереньках, или нет, погоди, на шестереньках, восьмереньках. Исчезло. Леший бросился было вслед за ним, остановившись, едва не споткнувшись от тела бомжа у входа, сложенное надвое, как перочиной ножек. Где-то далеко щелкнуло об стену камушек. Камень, камень вертелось в памяти Лешего. Камень, брошенный из темноты. Заблудившиеся студенты, скорчившиеся от удара лейтенант. А ведь они, возможно, уже встречались, а? Детские ладошки... «Недетские повадки, приземистая фигура! И сколько же у тебя на самом деле ног, раскоряка!» Леший нашел валяющуюся на полу кувалду и аккуратно поставил ее у стены. Оглянулся через плечо на дверной проем, достал из кармана сигарету и закурил. Из ледника послышался нетерпеливый голос харя: «Леший, ну где ты там пропал?» До него вдруг дошло. что явись они сюда минутой-другой позже, и веревка могла бы оказаться обрезанной. По телу снова прошла волна ледяного холода. Он глубоко вздохнул спертый воздух, несколько раз силой сжал кулаки и напряг плечи, потом полностью расслабился. Ну да ладно, не обрезали ведь. «Леший, ты чего?» «Да иду я, иду!» и леший пошел доставать товарища из ямы.